Глава 1. Административные взыскания в XVII и XVIII веках. Разлад этого административного кодекса с государственным законодательством существовал ещё в древнейшие времена. Телесные наказания в Уложении 1649 года и в воинских артикулах Петра занимали исключительно важное место. Однако исполнители на практике ещё чаще пускали их в ход. Высшие правители предписывали сечь всех за самые малейшие прегрешения, но сечь только виновных. А неписаный кодекс русских администраторов рекомендовал истязать решительно всех, с кого нельзя было содрать взятку. допуская грабить жителей позоря и попутно развратничать с женщинами. Большинство провинциальных начальников и его так и поступало. История сохранила немало рассказов об их деятельности. Вот, например, в городе Добром Тамбовской губернии воевода Владислав Сербин смертным боем бил всех без всякой вины, увечил жителей, разорял их, бесчестил женщин и предавался с ними беспутству. И мы, великий государь, в лете и зиме той делаем, что кал и навоз за город в войводских конюшен подгребаем и носим за город. А будет он Владислав увидит, где нечисто, и нас холопий твоих бьёт, и увечит палкой и домишки наши жгёт, и детей наших тиранит. Жаловался народ царю. В той же Тамбовской губернии к Небеевски приказный человек Яков Рубцов разъезжал по уезду с конихами и крестьянами, грабил и бил старых и малых плетьми, батожьём. Другие администраторы особенно были склонны к лицам женского пола. Поиздеваться, посечь, потиранить приглянувшихся красавиц было их главной утехой. В конце 17-го столетия полковник города Острожска Кондрат Голоскок хватал под тем или иным предлогом всех понравившихся ему женщин, держал у себя в заперти, а излишком снабжал приятелей. Однажды он велел схватить красавицу девушку Анастасию Сиверскую. Её заперли в Кутузку. Полковник объявил несчастной, что ее заподозрили в каком-то преступлении, что ей грозит жестокое наказание, но он по особому милосердию своему соглашался ее взять себе на поруки. Потом в качестве поручителя Голоскок счел себя в праве распоряжаться девушкой по своему усмотрению, привел ее к себе на двор и отправил ее к генералу Григорию Косогову. С тех пор Сиверская пропала без следа. Всполошилась её старуха-мать. Недолго думая, она отправилась к царю в Москву искать защиты от насильников. Там ей повезло. Она возвратилась домой с грамотой о смещении голоскока. Сей последний сейчас же узнал об этом, явился на постоялый двор, где остановилась старуха. И, как рассказывала она впоследствии, выволок меня из избы и из двора на улицу за ноги, скинул порты свои и, сев естеством своим голым на рот, говорил такие слова «Вот тебе грамота!» и бил, и увечил, и приставолосу учинил, и поставил ногу меня среди улицы. Несчастная подала жалобу на Голоскока черкасскому полковнику в Сосе. Возникло дело. Сначала как будто бы всё складывалось благоприятно для Сиверской, но на стороне голоско ока была сила, население как никак его боялось. При повальном допросе все десяцкие полки показали, что ничего не знают об издевательствах полковник. За ними и другие свидетели говорили тоже. Дело долго тянулось. Конец его утерян, известно только, что через несколько лет Тиверская должна была дать подписку о невыезде, а Голоскок продолжал управлять по прежнему.